Белые слоны. Моим друзьям-художникам исключительно повезло. Один уверяет, что видел летающие тарелки и настоящую принцессу, правда из дале. Другой говорит, что видел не только принцессу, но и саму королеву Англии и довольно близко. А уж разных русалок лиц изрел, видимо-невидимо, и однажды недолго поплавал с ними. У третьего По его словам, на даче проказиничает домовой и бродят привидения. Он гоняет их метлой. Четвёртый даёт слово, что не раз наблюдал за водяными и лешими, колдунами и ведьмами, а пятый клянётся, что не только видел чертей, но и разговаривал с ними. Многие им не верят, говорят: мелкая хвостливая ложь. А я верю, потому что сам кое-что видел. Некоторые из моих друзей-художников имеют необыкновенные квартиры. Так у Валентина Коновалова обитает сверчок, и даже зимой по комнатам летают бабочки. Возможно, их привлекают красочные пейзажи мастера. Борис Сафронов живёт за городом в стеклянном доме, собранном из оконных рам. Этот аквариум он прозвал зелёным болотным королевством. Некоторые из моих закадычных друзей-художников обладают сказочными богатствами, вроде Сергея Денисова и Леонида Андреева. У первого дома потрясающий сад из комнатных растений. В нём можно заблудиться, и все растения редкостные, страшно дорогие. У второго есть попугай, который знает сотню слов, и сундук, доверху набитый фотографиями редких животных. особенно богат Виктор Алёшин. Он богат до неприличия. У него нет своего жилья, он скитается по знакомым, зато на зависть приятелям его всегда окружает стайка восторженных поклонниц. Одна красивей другой, целая оранжерея красавец. Я не видел летающих тарелок и никогда не встречался с представителями нечистой силы. И живу в обыкновенной квартире, с двумя обыкновенными дворняжками, челкашом и дымом. Но я был свидетелем редких явлений природы. Например, видел невероятный звездопад, когда звёзды падали одна за другой, словно кто-то устроил фейерверк. Видел шаровую молнию. На болоте светящийся шар медленно проплыл над травами. Однажды в раскалённый полдень видел мираж на облаке, точно на гигантском экране, отчётливо полновесно отразились деревья, церковь и озеро. Видел зимнюю грозу с молнией, громом и белой радугой и летнюю, когда летели градины с большой пуговицу. Не каждый видел такие явления, а я видел, клянусь своими собаками, не вру. Много раз я попадал под оглушительные ливни. Особенно запомнился один из далёкого детства. В тот день я нарисовал мелом на дощатом заборе белого слона, а рядом слонёнка. Надо сказать, в то время я просто бредил слонами. Любил всех животных, но слонов особенно. Мне казалось, они самые мудрые и добрые, как большинство великанов. Я рисовал слонов на каждом клочке бумаги, в книгах и на стенах. В нашей комнате обитало целое слоновьё стадо. Мать не успевала стирать животных со стен, а отец говорил, что слоны приносят счастье. И вот однажды я нарисовал слонов во дворе на заборе. Это был мой лучший рисунок и белый, идеального цвета. Кажется, я даже его посчитал значительным достижением в изобразительном искусстве. но да, собственно не кажется, а наверняка. Сюжет был предельно простым, без чрезмерности деталей и лишних подробностей. Огромная слониха важно вышагивала в сторону зарослей акаций. За ней семенил слонёнок, и, как это бывает в жизни, судя по книгам, хоботом держался за хвост матери. Белые слоны гуляли на летних знойных просторах. Когда я закончил рисование, Во двор вбежали ребята и бессовестно предложили стрелять в слонов из лука. Я запротестовал и даже хотел стерить слонов, но они были как живые, и мне стало жалко своё значительное произведение. Я ушёл со двора поздно вечером, последним. Да и то потому, что начался ливень. Затяжной ливень грохотал всю ночь. Казалось, прохудились все небесные трубы. и как-то незаметно вошел в мой сон. Я увидел белых слонов под хлещущими водными струями. Заросли акации были рядом, но они почему-то никак не могли туда добраться. Топтались на месте и мокли. Внезапно во двор вбежали ребята с луком, и воздух потряс мой предупредительный клич. Страшный вопль поднял на ноги все общежитие. Но главное — Его услышали слоны. Они подняли хоботы, протрубили мне прощальное приветствие и скрылись под зелёным куполом леса. Утром на мокром заборе ничего не было. Смыло твоих слонов, сказал мне дворник дядя Коля. Ничего, новых нарисуешь. И вот что: нарисуй ещё какую-нибудь уборочную машину. Надоело махать метлой. Когда забор подсух, я попытался нарисовать новых слонов. Но как ни усердствовал, у меня ничего не получилось. Выходили какие-то схемы, а не живые существа. В тот день я сделал важное открытие. Всё ценное создаётся только в минуты высокого настроя, когда чего-то сильно хочешь, о чём сильно мечтаешь, что-то сильно любишь или так же сильно ненавидишь. тогда я ещё не знал, что этот настрой называется вдохновением.